человек, тем больше анекдотов и историй о нём складывают его современники, причём не всегда соответствующих действительности. Такие легенды иногда оказываются более живучими для потомков, чем реальные исторические факты или даже анекдоты, основанные на реальных событиях. Вне всякого сомнения, одной из самых известных, популярных и любимых личностей XIX века был Александр Пушкин. По крупицам, дням и часам собирают пушкиноведы жизнь поэта и в своих поисках обнаруживают истории, которых на самом деле не было. Именно такие истории в XIX веке их называли анекдоты об Александре Пушкине рассказывает литературовед Сергей Доценко. Научная биография писателя должна учитывать и рассматривать только действительные факты его жизни. Легенды, мифы, анекдоты, коими так богаты биографии знаменитостей, особенно биографии популярные, всегда вызывают подозрение, недоверие, а иногда и раздражение у всякого серьёзного исследователя, стремящегося отделить истину от лжи. Пусть часто ненамеренный и несознаваемый Но самое удивительное, что старания историков литературы, направленные на разоблачение вымышленных фактов из жизни писателей, зачастую оказываются тщетными. И дело не только в том, что проверить и доказать вымышленность того или иного биографического эпизода бывает очень трудно. Иногда легенда или анекдот, раз появившись, оказывается удивительно живучими в сознании современников и потомков. Даже после того, как выдумка была документально доказана и разоблачена. В 1838 году в журнале Библиотека для чтения появилась статья критика историка Николая Полевого о духовной поэзии. В этой статье, между прочим, приводился якобы такой эпизод биографии Пушкина. Пушкин рассказывал о себе, что он раз как-то в начале своего поэтического поприща представил батюшку в стихе одного молодого человека, который по тогдашнему мнению оказывал удивительное дарование. Батюшков прочитал пьесу и равнодушно возвращая её Пушкину, сказал, что не находит в ней ничего особенного. Это изумило Пушкина. Он старался защищать своего молодого приятеля и стал превозносить необычайную гладкость стиха его. "Да кто теперь не пишет гладких стихов?" возразил Батюшков о том, что этот анекдот выдумка, заявил год спустя сам автор статьи, где приводился этот случай. То есть Николай Полевой. А Николай Полевой, негодуя на вмешательство неразборчивого Осипа Синковского в его полевого тексты, отмечал, что весь эпизод с батюшковым выдуман Синковским и не соответствует действительности. Статья начинается, например, небывалым анекдотом, будто Пушкин разговаривал некогда с Батюшковым о русских стихах. Но Батюшкова с 1817 года не было уже в Петербурге, когда Пушкин был ещё учеником в лицее, писал детские стихи и не мог рассуждать о поэзии русской с одним из крифиев тогдашней русской поэзии. Пока не мерет. «Я никогда подобного не слыхивал от Пушкина и ничего не писал о разговоре его с Батюшковым». Полевой не совсем точен в своем заявлении о том, что Пушкин не был знаком с Константином Батюшковым. Но в остальном он прав. Выше приведенный анекдот выдуман был Сенковским. Но, несмотря на это свидетельство, история легенды, выдуманной Сенковским, отнюдь не закончилась. В 1887 году её воспроизвёл историк литературы Леонид Майков в своей биографии Батюшкова в качестве действительно имевшего место случая. В том же году историк Пыпин в рецензии на книгу Майкова указал автору на его неточность. Но в 1896 году, готовя второе издание биографии Батюшкова, Майков оставил этот анекдот в неприкосновенность. Другая легенда и вовсе стала хрестоматийной. В 1880 году Иван Сергеевич Тургенев в своей речи на открытии памятника Пушкину в Москве заметил: ему Пушкину и 18 лет не было, когда Батюшков, прочитав его элегию "Рядит облаков летучие гнедра", воскликнул: "Взлодей, как он начал писать!" Батюшков был прав. Так ещё никто не писал на Руси. Быть может, воскликнув злодей, батюшков смутно предчувствовал, что иныи его стихи и обороты будут называться пушкинскими, хотя и явились раньше пушкинских. Этот же анекдот, но в другом варианте воспроизвёл Павел Васильевич Анинков в материалах для биографии Александра Сергеевича Пушкина. Батюшков, со своей стороны, Не редко со изумлением смотрел, как антологический род поэзии, созданный им на Руси, легко и непринуждённо подчиняется перу молодого человека, занятого, по-видимому, только удовольствиями и рассеянными света. Рассказывают, что батюшков судорожно жал в руках листок бумаги, на котором читал послание к Юрию поклонник ветреных Лаис 1818 года, и проговорил, о, как стал писать этот злодей. И Тургенев, и Аненков называют беспроигрышные стихотворения молодого Пушкина, то есть те стихотворения, которым Батюшков действительно мог бы, так сказать, позавидовать. Но Тургенев, относящий этот анекдот к К 1817 году не учёл, что стихотворение Пушкина "Ряди эта облаков, летучие гриды" было написано только в ноябре-декабре 1820 года, когда Пушкин был уже на юге. Осенью 1817 года, когда Батюшков мог встретиться с Пушкиным в Петербурге, он не мог судить о том пушкинском стихотворении, которого ещё не было. Точно так же и Павел Аненков, сообщая об отзыве Батюшкова на пушкинское стихотворение «Послание к Юрьеву», не учел того, что написано оно было весной 1820 года. В это время Батюшков уже полтора года жил в Италии в совершенном духовном одиночестве. Вероятность того, что Батюшков в Италии прочел новые стихи Пушкина и отозвался о них так, как предаёт Анинков кажется весьма сомнительный. В какова историческая основа обоих анекдотов о Пушкине и батюшке? Первый создателем которого стал Осип Синкувский, был порождён эпоха конца 30-х годов. Эпоха засилья эпигонского романтизма, когда показатель стиховой гладкости был воспринят как признак вторичности. Тем самым реализовалась известная мифологема взаимоотношений победителя и ученика Пушкина и побеждённого учителя Константина Батюшкова. Действующие лица анекдота на роль побеждённого учителя могли быть выбраны произвольно из числа признанных авторитетов предшественников Пушкина: Жуковский и Батюшков. Синковский выбрал Пушкина и Батюшкова только потому, чтобы к 1838 году были покойными. Я оспорить выдумку Синковского уже не могли. В отличие от Василия Андреевича Жуковского, который умер только в 1852 году. Поэтому он на роль в анекдоте не годился. Анекдот Тургенева о Аньинкове не менее показателен для своей эпохи. Возник он в 60-е годы, когда в литературном сознании современников более молодой Пушкин заслонил своих старших современников Жуковского и Батюшкова. Неслучайно замечание и Аньинкова, и Тургенева о том, что лучшие стихи Батюшкова воспринимаются ими как пушкинские. В 30-е годы было наоборот. В переданном ими анекдоте Пушкин как бы возвышен своеобразным отношением к нему Батюшкова, которое становится как бы свидетельством возвышения кумира Пушкина в литературном сознании, знаком создания культа великого Пушкина. что есть ли какое-то зерно истины в приведенном анекдоте. При том, что анекдот, как таковой, недостоверен, он, как это ни покажется странным и неожиданным, в сущности близок исторической истине. Ибо отношение к молодому поэту Пушкину, его более старших и более известных собратьев по Перу, Жуковского и Батюшкова, было близким к тому, Что сообщает анекдот Анинькова Тургенева. В январе 1715 года князь Пётр Андреевич Вяземский сообщал в письме Константину Батюшкову: "Что скажешь о сыне Сергея Львовича? Чудо и всё тут. Дай Бог ему здоровья и учения, и в нём прок и горе нам задавит канальни". В июне того же 15-го года Жуковский пишет уже Вяземскому о молодом лицеисте Пушкине. Это надежда нашей словесности. Нам всем надо бы насоединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет. А сам Константин Батюшков в письме Вяземскому от 9 мая 1818 года перечисляя скучное бытие литературного кружка Арзамаса, вдруг как бы вспахватывается и добавляет: "Забыл о Пушкине молодом". Он пишет прелестную поэму и зреет. Молодой Пушкин, носивший в Арзамасе прозвище Сверчок, воспринимается Батюшковым как надежда русской поэзии. Даваем, что ранее эта роль надежды русской поэзии отводилось батюшковым Василию Жуковскому. В свете сказанного приписанное батюшкову восклицание по поводу стихотворений Пушкина: "О, как стал писать этот злодей!" оказывается выдумкой более поздних биографов, но такой выдумкой, которая оказывается более близкой к исторической истине. Если понимать под исторической истиной Действительное отношение старших современников поэтов к молодому Пушкину. А оно, как ни крути, наиболее точно выражено фразой Вяземского из письма Батюшкова: "Чудо и всё тут задавит каналь". Здесь в словах Вяземского мы видим и восхищение, и зависть, и признание неоспоримого факта. Поэт Пушкин рано или поздно превзойдет всех своих современников, как старших, так и младших. Поэтому, как это ни парадоксально, биографический анекдот, возникающий на мифологической основе, обретает право жить в биографии писателя. Пусть и не на равных правах с документально подтвержденными историями и анекдотами. Причина возникновения подобных анекдотов О аграфических анекдотов недостаток документальных источников. Парадокс их существования заключается в том, что они, являясь выдуманными, тем не менее не нарушают действительной биографической картины. Так не было на самом деле, но так могло бы быть. В этом и состоит причина их популярности и долговечности. Они психологически точно отражают дух времени. Дух в своей эпохе. В нашей студии был литературовед Сергей Доценко.